Глава 17 Эвакуация. На зубьях собралось множество враждующих сил. И сейчас они активно месились. Меня окружали недовольные люди. Тимуру пришлось убить немало голодранцев, решивших под шумок захватить флайер, на котором прилетело всего несколько человек с Андрой. К тому же он все еще не разобрался со вскрытием своей добычи и выслушал пару матерных замечаний насчет того, что мог привлечь лишнее внимание к нам. Шериф так и не смог принять участие. Я одиночка, и мне часто приходилось оставлять корабль, но сейчас я предпочитал, чтобы на нем был кто-то умелый. Ну а две сестры в поте лица трудились над установкой деталей и креплением тарантайки-партизан к баньши. София сначала наехала на меня за то, что Борис так рисковал, а теперь пилила парня, который стоял на своем и не считал, что сделал что-то не так. Еще и флаер пришлось крепить, он же теперь наш. Собственно, я согласился потому, что аппарат адаптировали под перевозку снаружи кораблей. И потому, кроме шасси, у него имелись контейнерные зацепы, которые порой также вешают на корпус грузовозов. Даже у Баньши сверху сзади имелись нужные механические крепления, так что его стыковка заняла считанные минуты. Гораздо больше мы задержались из-за того, что Анна решила хотя бы немного настроить систему гравипривода нашего груза, чтобы он работал синхронно и просто не сдох, пока мы не поднимемся на орбиту. «Поднимаемся. Вы готовы?» — спросил я у Сандры. Едва девушки залетели в трюм. «Полностью. Главное, постарайтесь не маневрировать слишком резко». Я на пробу поднял их десантный корабль земли. Крепления держались вполне прилично, и я спешно начал набирать высоту. Маршевые двигатели включились, разгоняя нас под углом в небо в направлении от всех прочих конфликтов. Они только разгорались. Банды сначала сцепились друг с другом, на их территориях вспыхнули беспорядки. А затем еще и корпораты из-за Бориса накинулись на склад Николая, стремясь выяснить, кто там готовил плазменные торпеды. Несомненно, свежо еще воспоминание про «Орлиное гнездо». Наверняка всем приказали быть внимательнее. «Не жми так!» На мостик влетела Анна. «Шасси повредишь!» «Лучше потом ремонтировать шасси, чем собирать свои обломки с планеты!» Впрочем, ладно. Компенсаторы на мостике нашего груза, который газовал как мог, тоже работали не очень. Людей явно вжало в кресло. Острые скалистые горы остались внизу. Небо чернело по мере того, как атмосфера перед нами становилась все тоньше. «Сообщение на общем канале», — хмыкнул шериф. «Смотри, от Харпера». Я с интересом перевел взгляд на экран панели. Он винил лично меня во всем происходящем и призывал прекратить конфликты. Говорил, что все это диверсия ВКС. А еще обещал мне расправу всевозможные кары. Помогало, видимо, не очень. Бои шли даже на орбите. Мы смогли разглядеть необычный рейд-крейсер вдали от нас. Его окружали корповские корабли. Ловко Борис работал. Сам бы лучше не сделал в такой ситуации. Интересно, это зачтется, как диверсия? Наверняка. Здоровяк пригладил бороду. Наконец-то, Джин. Интересно, как она? Ой, до да тебя, оказывается, сильно зацепило. Так, ну-ка. Я не удержался, все равно вокруг хаос. Быстро подключился к ретранслятору на Земле и отправил сообщение на Белый Лунь. Очень простое, текстовое, всего из двух слов. «Теряешь хватку. Может, и до сердечного приступа доведу пирата. Не умрет, конечно, но сам факт. Пока разберутся, кто отправил, уже будет неважно». «Мы стремительно выходили на орбиту. Гравий-движок работал все менее эффективно. Мы усиливали тягу маршевых. Поднялись мы вдали от концентрации кораблей и омеги». «Эрик, выражаю благодарность», — сказала Сандра. «Эти данные нужно доставить вашему флоту, в том числе и позиции спрятавшихся кораблей обороны сектора Орла. Мы направляемся туда». Примерно так и думал когда она не отвечала насчет того, чем они занимались. Хорошо. В добрый путь. Сигнал оборвался, сработали механизмы расцепки, и корабли разъединились. Мы получили разведданные и еще один фрагмент важной информации. Корабли выбрали каждый свой курс. Я напряженно посматривал на открытый отчет о работе энергосистем. И пока все шло хорошо. Анна быстро установила пару модулей. РСТ прыжок через пять, четыре, три, два, один. Пуск! Сигнал тут же сменился красным. Мля, да мы чертовы снайперы! И удача не просто к нам задом повернулась, а еще легнула в лицо. Внимание! Ошибка системы навигации. Обнаружена точка сверхмассы. Пересчет точки выхода. Ошибка. Повторная попытка. Я заткнул систему, пытаясь выправить ситуацию. Разум вышел на предел. До возможной катастрофы у нас считанные секунды. Красный сигнал изменился. На экране загорелась большая надпись. Деструктиризация пространственного разрыва. Смена режима двигателя. Распад сигулярной точки. Аварийный сброс. Запущена форсированная накачка. Попытка формирования разлома. Банши завибрировал, мерцающая многоцветная чернота сменилась ярким светом, ослепившим все сенсоры. Нас всех тряхнуло, кто-то испуганно крикнул. Успешно! Корабль вывалился в нормальный космос. Пустота вокруг, никаких объектов. РСТ-двигатель полностью отключился и остывает перед перезапуском. «Ах ты ж, вышла. Хорошая у тебя модификация движка!» — протянула Анна. «А как же я?» — устало усмехнулся. «И прокладка между креслом и панелью управления тоже неплохая». Анна встала с наглой ухмылкой, погладила меня по голове. Тем не менее, пронесло. «Меня скорее пугает твоя скорость!» Так же нервно хохотнула Крис. Я краем глаза увидел, что она в задней части мостика села под стенкой. Все, кто знал, что только что случилось, отходили от волны адреналина. «Что случилось?» Прокряхтела София, которая, кажется, едва не упала. «Причина, почему нельзя даже в пустом космосе отдавать прыжки на откуп автопилота». Мы прыгали в систему, где находился так называемый маяк сверхмассы. Технология не новая и крайне ограниченная. Если кратко, это штука, которая может послужить целью выхода из прыжка наравне со звездой. Чтобы прыгать прямо к позиции флота посреди пустоты, например. Пока говорил, изучил параметры выхода. При прохождении пространственного разрыва физика выписала нам хороший пинок ускорения. Если бы не компенсаторы, боюсь, некоторые бы умерли просто из-за перегрузки. Выход из прыжков — одна из самых сложных задач для двигателя. Некоторые корабли гибли как раз из-за разрушения корпуса. К счастью, система не обнаружила никаких проблем с целостностью несущих конструкций или утечек воздуха. «Никогда о таком не слышала», — задумчиво сказала София, даже Тимур кивнул. «Ну, я не удивлен. Об этих штуках на каждом шагу не трубят, в новостях не рассказывают. И предвосхищая ваш вопрос...» Они разместили маяк сверхмассы пусть и где-то в пустоте, но слишком близко от звезды. У плохих или старых навигационных систем могут возникнуть сложности с фиксацией точки выхода, если два массивных объекта находятся в меру близко друг от друга. Но в таких случаях ты обычно хотя бы знаешь об объекте. Эта штука возникла для нас внезапно и сбила настройку прыжка. «Мы могли не выйти из прыжка?» Голос ученый дрогнул. «Еще бы! РСТ уже многие годы считаются обкатанной сверхнадежной технологией. Это РСТ-1 даже в хорошем состоянии еще бывало сбоил, а современные сами по себе не ломаются. Только если состояние плохое. Нет, мы бы вышли». — ответил шериф. — Либо у звезды, либо у маяка сверхмассы. Вопрос в том, что случилось бы дальше. Я кивнул и продолжил. Вряд ли это ловушка. Не то место и позиция. Да и устройства эти уйму денег стоят. И установка сама без реактора, размером с небольшой фрегат. Скорее, между этими двумя системами припаркован флот, может быть, корповский носитель. В общем, вряд ли там не было бы серьезного патруля у звезды. Я вызвал прерывание прыжка, выходить не у массивного объекта чревато взрывом двигателя, даже тяжелые корабли предпочитают так не делать, хотя и адаптированы к подобному намного лучше. Мне пришлось форсировать двигатель, чтобы вышло пробить разрыв наружу. Больше от этого лучше не стало, зато от опасности ушли. Не скоро мы еще сможем добраться не то что до галактики Андромеды, а даже до малых звездных скоплений вблизи Млечного Пути. Прыгать по пустоте сложно. Так уж вышло, что РСТ с одной стороны мешает высокая масса рядом, а с другой — зафиксировать точку выхода и пробить разрыв в меру близко от них проще. Ошибка в вычислениях или недостаток мощности, в лучшем случае, из прыжка выйдут обломки. И это не говоря о проблеме автономности. «Небольшой износ не страшен», — успокоила меня Анна. «Надо немного изменить маршрут. Мы, конечно, везучие, чуть не убились». Согласно кивнул, хотя это все равно стоило огромного числа скачков до необходимости обслуживать РСТ. Не повезло, однако проблем с деньгами у нас сейчас нет. Да уж, как там говорят, из провального десанта да на подбитый корабль. Не переиначивай идиомы, — попросила она. Из огня да в полымя. «А что такое полымя?» — устало спросила София. «Эм, без понятия, слышала, но...» До чего люди привыкли скакать по темам, но хоть от испуга отошли. Пламя, наконец сказала ученая, покопавшись в своих словарях. Просто такое древнее особое произношение, то есть из огня в огонь. Переиначенная идиома таки лучше, хмыкнул шериф. Но Эрик какую-то чушь выдал, авторитетно заявила Анна. Придумаешь что-то лучше? спросила Крис. А хотя был тут пример. Из рабства корпоратов да в карцер пиратов. Ну, так более складно. Слишком примитивно для идиомы, протянул я. Двигатели заряжались, энергосистема работала сносно. Даже воевать можно с одной рельсой. Все облегченно выдохнули. С Борисом серьезно поговорили, он обещал больше так не рисковать. А затем ремонтные работы продолжились. Банши направлялся к позициям солнечного флота. Черт бы побрал эту рухлядь! Читайся! Тимур бормотал себе под нос, ковыряясь в разобранной штуке. Стол для работы с микроэлектроникой в мастерской он занимал уже часа три. Не ожидала тебя, сказала София. «Ты украл кошелек торговца информацией. Вошел во вкус? Это все преступники, да еще на территории врага. И вообще, ты видела данные». София не спорила. Украденное хранилище данных из защищенной комнаты торговца информацией удалось запустить и взломать. Стоит ли говорить, что информации по старшим там не было? Досье на разных людей, пиратский корпусский софт, Нелицензионные карты космоса в действительно солидных объемах. От общей информации по системам до подробных сканирований планет и результатов геологоразведки. Компромат на всякие шайки, кроме той, которая крышевала это дело. Я, как охотник за головами, когда-то отвалил бы солидные деньги за некоторые данные, легко получив бы ордер на поимку нескольких человек имелись методы производства пары видов химической взрывчатки и инструкции по синтезу металлического водорода или полноценные технологии изготовления навороченных боеприпасов. Но это все ладно. Ученых впечатлила информация по многочисленным притонам, где людей держат силой. Или те же досье, где было указано, что путешественников на пролетавшей неподалеку яхте, на которой произошел сбой, обнаружил один из ублюдков. Естественно, помогать он не собирался. Даже не думал выжить все, что можно, и отпустить. А просто убил. Касательно старших были только сведения о мелькающих тут и там артефактах, которые можно купить на закрытых аукционах или лично у местных воротил. Стали известны поставщики и методы контакта с ними. Нам бесполезно. Но Тимур не ограничился локальным хранилищем данных. Хотя ему еще повезло, что оно не стояло где-то в штабе, а чтобы не гонять данные по сети, было на месте. Кроме этого, он увел кошелек и сломал. Чипы треснули, бесполезно, выдал я приговор раздавленному устройству. Понимаю, в скафе ты большой, страшный и сильный. Порой руки не контролируешь. Если получится, там может быть много денег, упрямо ответил Тимур, продолжая при помощи пинцета и паяльника подключать тонкие проводки какого-то шифратора. Не лезь к нему сказала София мне. Ему надоест и бросит. Упёртость сделала его хорошим исследователем. По той же причине он быстро не сдается даже в мелочах. Думаешь, мы много получим? О, да. Ладно, мне все равно. Если выйдет, будет круто. А я пока займусь этой штукой. Трофейный скаф пирата из лунь лежал на главном столе посреди мастерской. Далеко не лучший, по моим стандартам не тянет, но как запаска вполне годный. Только обслужить, стереть символику и убрать любые сюрпризы из прошивки. Дверь открылась, в мастерскую зашла Кристина, лязгая инженерным скафом. Лицевой щиток был откинут. «Эрик, где у тебя наконечники для кабелей? И еще нужен силиконовый герметик для изоляции?» «Наконечники там, на нижней полке». Я указал на один из многочисленных ящиков вдоль стен. «И у меня герметик как-то почти кончился. Она не может без него?» «Нет, конечно. Я с ней согласна. А если влага, агрессивная среда? Она делает по уму». О, я я-то думал, крякнем, плюнем и надежно склеим скотчем». «Хм». И он на складе на нижнем ярусе. «Чего, крякнем?» — снова не поняла шутки Крис, и я махнул рукой. В этот момент Тимур сдержанно выматерился. Я покосился на него, но он продолжал неподвижно сидеть за столом. «Вы портите моих мальчиков», — серьезно сказала София. «Мы как благородный сыр с плесенью. Вот она и поражает других». «То есть ты голубая плесень?» — выгнула ученая бровь. «Э, блин, уже не звучит. Ладно, нужно будет придумать новые шутки. Вы сами-то как? Меняешь тему? Это не то, к чему мы готовились, но открыли для себя нечто новое. Хочется вернуться к исследованиям. Но теперь мы прекрасно понимаем, что сейчас может быть над той планетой». «А мы все пропускаем», — проснулся Тимур. «Нет, я обязательно задолбаю ВКС требованиями очистить ту планету. Мало ли, какие технологические сокровища своруют корпораты». Возражений, естественно, не было. Я проводил к внутреннему складу, где в пластиковой коробке стояли пачки с двухкомпонентным герметиком. Скрутил провода, как это требуется, установил мелкие модули и закатал их сплошной слой, который идеально все изолирует. А если надо открыть, просто разрезал и оторвал. Он прочнее гермопены или гермогеля, которые должны затвердевать мгновенно, закрывая пробоину. Эта штука намного более долговечная благодаря однородности. И при этом дешевле. Знаешь, «Она старается быть лучше для тебя», — неожиданно сказала Крис, подняв ящик совсем нужным. «Вижу. Думаешь о ее поступке?» «Сумасбродный. Не говори. Мне немного стыдно это признавать, но я сомневаюсь, что пошла бы ради нее на такое. Тем более понимаю, что она просто застряла на работе у корпоратов». «Не скажу. И это рационально». «Но ты согласился ей помочь?» Насмешливо улыбнулась она. «Вроде того. А еще нашел иные причины влезать в авантюру». Девушка кивнула с ехидной улыбкой. «И за это я когда-нибудь ей отплачу. И тебе, конечно». «Да ладно, не нужна мне ты как должница». Я махнул рукой. «Плохой ты наемник», — хохотнула Крис. «Правильный должен за каждый чьих деньги сдирать». Считать, сколько стоит движение его пальца. Летал бы уже на своем авианосце с парком кораблей. Ты преувеличиваешь, и мне комфортно. Я никогда не стремился заиметь тяжелый корабль. Ладно, зовите, если понадоблюсь».